соблюдая пропорцию. Новый статус инвективной лексики в разговорном языке поставил новые вопросы, касающиеся статуса этой лексики в печати. В данном случае речь идет не о том, печатать или не печатать инвективы, а в том, должны ли инвективы в речи литературного персонажа в количественном отношении соответствовать реальности, Или ее автору достаточно привести лишь ограниченное их число, чтобы создать необходимое впечатление? Вопрос этот достаточно непрост. С одной стороны, убедительным представляется мнение, что насыщенная инвективами речь реального персонажа литературного произведения просто не может быть передана иначе, как с помощью употребляемого этим персонажем словаря в реальной жизни но не может уголовник объясняться языком благонравной институтки. В противном случае пришлось бы говорить об отходе автора от изображаемой им действительности, о нестерпимой фальши. Попытка облагораживания речи резала бы слух. Вот как обращается к писателю Игорю Губерману не понаслышке знающему язык преступного мира, опытный язык — Ты в лагере нормально будешь жить, потому что мужик нехуёвый, но если ты, земляк, не бросишь говорить спасибо и пожалуйста, то ты просто до лагеря не доедешь, понял? Раздражает меня это, хотя и знаю, что ты привык, а не выёбываешься. С другой стороны, столь же очевидно, что снятие запрета на опубликование инвектив, особенно наиболее табуированных, их произнесение по радио и телевидению, Прекращение практики их сокращения или условного обозначения может привести к неожиданным и нежелательным последствиям. Выше уже отмечалось, что основная форма существования инвективы — устная речь, отчего даже просто печатное воспроизведение инвективы, безразлично обозначаемое точками или полностью, производит куда больше эффект, чем их устное обытование. Но этого мало. Общеизвестно, что художественное произведение есть в определенном смысле конструкт реальной ситуации, квинтэссенция реально возможного общения людей. Время в художественном тексте многократно сжато, сконцентрировано по сравнению с реальным. В результате одной из условностей художественного текста является то, что речь персонажа передается там, как правило, не целиком, не как естественный речевой поток, но выборочно, как передача наиболее существенного с точки зрения автора, достаточного для раскрытия характеристики событий и психологии действующих лиц. Читателям, привыкшим к такой условности, обильная инвективизация речи будет восприниматься как чрезмерная, инвективы будут бросаться в глаза куда сильнее, чем в реальной ситуации подобного жеречевого общения. И это понятно, ведь автор текста уберет ненужные паузы, неизбежные повторы, перерывы, отвлечения говорящих на другую деятельность, не связанную прямо с происходящим. Что же получится, если он бранные выражения сохранит в полном объеме? Фактически выйдет, что процент брани станет во столько же раз выше, во сколько раз ужато время произведения по сравнению с реально описываемым временем. Внимание к инвективе будет поэтому значительно выше, чем внимание к такой же инвективе, бегло произнесенной в малозначащем или даже несущественном разговоре. Неудивительно отсюда резко негативная реакция читателя на насыщение художественного текста различной бронью. Даже, повторим, если автор просто честно воспроизведет ее количество в таком объеме, в каком он сам ее слышал в сходной ситуации. Снова перед нами расхождение устной и письменной, печатной речи. В романе «Пушкинский дом» Андрей Битов очень экономно расходует инвективы, хотя многие герои явно зло употребляют. Тем не менее нужное впечатление в тексте создается. Вот как автор оправдывает свою тактику, передавая речь старого полупьяного лагерника. «Так много оговорив, мы заявляем, так пьяные говорят, и чтобы нам потом не говорили, придется стоять на своем. Поэтому расставьте сами где угодно, как подскажет ваш опыт возможные в подобных сценах ремарки». Где и как и после каких слов своего выступления где-то доевцев кашлял чихал и сморкался сопел брови надувался и опадал где он терял и ловил кайф где его перекашивал и он забывал о чем речи где махал на это рукой где он вытирал лысину скручивал свою махоршную цигарку плевался вращал глазами и тыкал в собеседника пальцем и в каких местах приговаривал я вас видал Далее неразборчиво. Андрей Битов. Конечно, в условиях упорного сознательного нарушения табу на инвективы в печати, по радио и телевидению, как это имеет место во многих странах мира, ситуация может через определенное время измениться. Инвективизация речи перестанет шокировать аудиторию, и инвектива, строго говоря, потеряет право так называться. В таком случае можно говорить не только о том, что художественная литература и средства массовой коммуникации просто выражают то, что происходит в устном общении, но и об обратном процессе, о влиянии литературы и тому подобного на языковую политику народа. Фактически окажется, что книги, радио и телевидение культивируют инвективизацию речи.